Когда приехали первые христианские миссионеры, они с удивлением обнаружили, что туземцы празднуют Рождество. Для них так и оставалось загадкой, почему язычники-туземцы делают друг другу подарки в этот день. А если бы им кто-нибудь сказал, что этот обычай в африканские дебри занес лондонские воробей по кличке Горлопан, они ни за что не поверили бы. Вот так горлапан стал почтальоном в королевстве Фантиппа. Конечно, в одиночку ему никогда бы не удалось справиться с доставкой писем, которых становилось все больше и больше и которые становились все тяжелее и тяжелее. Кузенцы быстро привыкли к письмам, вошли во вкус и писали друг другу по любому поводу, даже для того, чтобы сообщить, что прошел дождь, хотя тот кому они писали, жех сотни шагов от них. Поэтому Горлопан написал в Лондон своим друзьям: и через пару недель к нему на помощь прибыли еще пять десятков городских птиц, не боящихся ни кошки, ни человека. А накануне главных праздников королевства, типа праздника полнолуния и праздника сезона дождей, Горлопан отправлял в Лондон ласточек-гонцов за подмогу. Перед праздниками даже сотня воробьев выбивалась из сил, разнося по городу поздравительные открытки и посылки с подарками. С 9:00 утра до шести вечера у дверей жителей Фантипу звенели медные колокольчики. День-день-день, значило, что пришли гости. День-день, что почтальон принес письмо, а просто день. Что в черный почтовый ящик опустили счет от портного или парикмахера. Хваста воробей на этот раз похвастался не зря. Почта и впрямь заработала как следует. Письма приходили вовремя, опускали их в нужный ящик. Полсотни юрких почтальонов сновали между платом и городом. Сава-бубу едва успевал вручать им письма. И только одно портило все дело. Удивительная наглость горлопана. Он избегал ссориться со зверями доктора Долиттла. Врожденная английская домовитость кряки внушала ему уважение, Выросшего на задворках Лондона скале, он считал себя равным, а старого бубу по существу побаивался. Но остальных птиц и животных Горлопан и в грош не ставил. Он затевал ссоры сурьейками, ласточками, домашними и гусями. Он воровал овес у лошадей, рыбьи головы у кошек и даже хоть у собак, хотя ни рыбы, ни кости ему были вовсе не нужны. Он их не ел, еладёл это из ищество остерства. Горлопан ругался со всеми, с кем мог поругаться. И выкрикивал при этом самые ругательные вологодские словечки. Почтальоны должны быть вежливыми со всеми. Каждый божий день наставлял его доктор Дулитлу. «Запомни, каков почтальон таковой почта». Но увещевания доктора мало помогали. Такая уж у горлопана была натура. Он не мог удержаться от ссоры. Однажды любимый павлин короля попросил пожаловался доктору Дулитлу Что горлопан дразнил его расфуфыркой. "Я же не виноват, что у меня от рождения такие перья", говорил Павлин. "К тому же, мне нравится смотрите, как красиво". И он распустил хвост. Терпение доктора лопнуло. Он вызвал к себе горлопана и устроил ему головомойку. Нахальный воробей не посмел возражать самому Джону долитному но Засетея злобу на павлина. собрав своих лондонских товарищей, он к вечеру того же дня проник в королевский сад, где, не подозревая о грозящей опасности, разгуливал повлен. С криками: "Я беда, мы тебе покажем, как жаловаться!" воробьи напали на павлина, поколотили его, вырвали три пера из его хвоста. Явный разбой не сошёл гордопану с рук. Доктор Дулитл спелел и немедленно отослал Воробья вместе с его товарищами в Лондон.